Кевин со своей мутной командой и не менее мутным крёсным братом покинул дворец уже после полудня. Как назло, день был солнечный и жаркий, аidée по путешествовать на лошадях пришлось отказаться, так как зырга, парнокопытные, не выдерживали. Огномики Альберт и Лука после вчерашнего панически боялись качки. Поэтому решено было идти пешком, тем более что до порта было рукой подать, ну, километра 2 вдоль побережья. Они спустились по мраморной лестнице, ступени которой вели прямо к морю. Идвенулись вдоль кромки полосы прибоя в сторону порта, который угадывался по верхушкам мачт, торчащих над мысом. Судя по ним, в бухте в данный момент Стоял не один десяток кораблей. И Кевин пытался идти привычным походным шагом, но его похмельная команда явно не вытягивала заданный темп. Кевин простонал Альберт, глядя на белый свет сквозь щёлки глаз. Ну куда мы так несёмся? Давай лучше мокнёмся. Ван, смотри, какая купаленка хорошая. Решоточка объясена. специально для его величества сделана. А решётка зачем? удивился Люка. И чтоб гады морские не заплывали. 3 м ростом, золотая. Золотая! загорелся Люка. Но золотая около неё постоянно стража дежурит. Но нас пустят. Никаких купаний, отрезал юноша. Мы идём встречать амбре де сага. Ещё, Ф, а может, и действительно в окнёмся, а? Я решёточку посмотрю. Без дёрнул Альберта за рукав. Проба там какая, не знаешь? Я сказал никаких купаний. Рыцарю пришлось повысить голос. Его команда с видом мучеников идущих на костёр поплелась за своим предводителем. А ишь, рыцарь, станал Лука. Где твоё чувство сострадания к ближнему? Чему вас вообще в монастыре учили? Целисти по слабо вездесущего сворачивать? ответил за юношу Альберт. Вы как-нибудь его напоите до поросячьего визгу, а потом похмелиться не дайте, и он сразу подогреет. Надо будет попробовать. А ещё какие меры воздействия на нашего шефа вы посоветуете, граф? Бесэлберт обсуждали меры воздействия до самого порта. Ого, до да тут целый город? Удивился Рыцарь. А что ж ты хотел? Пожала плечами Офелия. При хорошем порте всегда есть город. Здесь все морем живут. Бухта удобная. Знаешь, сколько сюда кораблей за день приходит? Особенно когда в зимнюю резиденцию весь высший свет Одерона на отдых прибывает. И здесь многие из высшей знати имеют собственные дома, да уж о купцах я и не говорю. Ясно. Пошли к начальнику порта. Надо выяснить, не пришёл ли уже корабль Самреддасакам. Не знаешь, где он? Вон. Там белое здание сидит с портовым магом. На маг зачем? Ну, через него корабельные маги связь с портом поддерживают. Около высокого здания портовой администрации клубилась толпа, изучая расписание прибытия и отхода кораблей. Расписание было написано прямо на белоснежной стене трехэтажного здания. Портовый маг с куском угля и мокрой тряпкой в руках висел в корзине напротив стены и вносил изменения в расписание. "Двира!" крикнул он. На крыше здания заскрипела лебёдка, и корзина поползла вверх. "Хорош". Мак затёр одну строчку в расписании, и вместо неё появилась другая надпись: "В связи с бурей около мыса Горм" Прибытие филуки Весёлый баклан ожидается в 16:00 по местному времени. Ещё 2 часа, простонал Альберт. Я этого не выдержу. Сник люка. Шев, не будь сволочью. Ну давай, посидим где-нибудь в кабачке, в теньёчке. Юноша с сомнением посмотрел на страдальца. чтобы они в портовом кобачке да не нажирались. Хм, верилось с трудом. Афиля откнула его в бок. Да ладно тебе, Кевин, пойдём. Ну видишь, мучаются, ребята. Э, спасибо, Афиля. Искренне обрадовался Бес неожиданной поддержке. Ты настоящий мужик, просепел Альберт. Ты нас понимаешь. Ладно, махнул рукой рыцарь. Только никаких пьянок. Да нам только кваску попить, ряженки, сидру. Кваску можно, не стал возражать юноша. Какой кабак идём? оживился Езырк, поглаживая живот. Лёгкая прогулка и свежий морской воздух вновь пробудили в нём аппетит. Есть тут здесь один кабак для благородных. оживился Игиви. В нём такой сонцедар подают, мечтательно закадил глазки Вано. Алсидр какой, м-м. Причмокнул губами Авоська. Что такое сидр? С таким напитком Кевину сталкиваться не приходилось. Да, что такое сидр? Офелия, оказывается, он тоже не был знаком. Яблочный сок, облизнулся Гиви. Вкусный, вкусный, потяжмокнул в оно. От предвкушения удовольствия гномики забыли даже про свой горный акцент. Ну, если сок, то ладно, окончательно сдался рыцарь. Пошли. Только не вздумайте затащить нас в какую-нибудь забегаловку. Да, да, слабым голосом согласился Альберт. Мне пристала нам благородным, понимаешь ли, рекомендую заглянуть в Белую акулу, и там тоже кальвадос подают. А что такое кальвадос? Такого напитка юноша тоже не знал. Да тот же сидр, только для благородных. Поспеши успокоить его, Альберт. Импорт. Да, да. Всебно закивали головами гномики. Нам для поправки здоровья пару бутылок на брата хватит, добавил Альберт. Не понял, насторожился юноша. Тут и сок в бутылках подают? успокоил его Лука. А ты откуда знаешь? догадываюсь. Ну, пошли, пошли в белую акулу, хватит париться. Во всём мире соки уже в бутылках продают. Есть апельсиновый, гранатовый, даже берёзовый с мякотью есть. Альберт устремился по узкой улочке портового города к цели. За ним спешила команда Кевина. "Я слышал, что берёза это северное дерево", мучительно соображал юноша на ходу. "А как же из него сок получают в мае?" прогудел Зырк. Исполений добавил Лука. "Нет, я берёзовый сок пить не буду", решил для себя рыцарь, "тем более смякать ю". Перед его мысленным взором возник бокал с мутным соком, в котором плавают опилки, и юношу передёрнуло